Пленум одобрил проекты и, ввиду болезни товарища Ленина, утвердил докладчиком на 10-м Всероссийском съезде Советов и 1-м Всесоюзном съезде Советов товарища Сталина. 10-й Всероссийский съезд единогласно принял проект резолюции об объединении РСФСР, ЗСФСР УССР и БССР в Союз Советских Социалистических Республик и избрал полномочную делегацию, возложив на нее подписание договора об образовании СССР. Закрывая Всероссийский съезд Советов, товарищ Калинин Михаил Иванович указал на историческое значение решений съезда об образовании союзного государства. Зволноно звучали его слова: "Разве для нас не дорого имя СССР? Оно дорого нам. Это имя завоевано в огне военных битв. Я вижу, как над нами развивается красное знамя с пятью священными буквами СССР. И мы, делегаты 10-го съезда Советов, полномочные представители всей Советской Российской Федерации, Клоняем это дорогое, овеянное битвами и победами, и укрепленное жертвами рабочих и крестьян знамя перед Союзом Советских Республик. Мы видим, как уже поднимается новое красное знамя Союза Советских Республик. Я вижу, товарищи, стяг этого знамени в руках, товарища Ленина. Итак, товарищи, вперед! Поднимайте выше это знамя, чтобы его могли видеть и... Все трудящиеся и угнетенные мира, все верные революционные сыны Родины ощутили, что под этим знамением еще ярче расцветает могущество РССР вместе с другими равноправными республиками. Вечером 30 декабря 1922 года открылся первый съезд Советов СССР. На съезде было более двух тысяч делегатов. По одному, даже внешнему облику делегатов, видно было, что здесь ехались не мирные парламентарии, а славные бойцы гражданской войны, завершившие ее победные, пожинающие сейчас плоды победы. Преобладали кожухи, шинели, гимнастерки, сапоги, Одетренные лица, характерные для людей, только что покинувших окопы, заводы, фабрики и крестьянские поля. Боевое, бурно темпераментное реагирование во всём ходе съезда по обсуждаемым вопросам показывало, что здесь собрались боевые соратники заливавшей своей кровью своим участием в октябрьской революции, в гражданской войне с белякарами и иностранными интервентами право творить новое могучее государство Союз советских социалистических республик. Вспомню, как торжественно открылся первый съезд советов. С огромным подъёмом и воодушевлением съезд избрал почётным председателем Владимира Ильича Ленина. Доклад товарища Сталина на съезде об образовании Союза Советских Социалистических Республик был кратким. После выступлений делегатов с мест, в том числе ярких речей товарищей Фронза, Кирова и других, Всезаюзный съезд Советов принял постановление об утверждении декларации об образовании СССР. Насколько демократично было проведение всего этого решения? показывает следующие пункты постановления. Второе. Ввиду чрезвычайной важности принятой декларации заключённого договора и желательности выслушать окончательное мнение всех входящих в союз республик о тексте настоящего договора, передать декларацию и договор на дополнительное рассмотрение ЦИК союзных республик, с тем, чтобы отзывы союзных республик были представлены ЦИК Союза ССР в ближайшей очередной его сессии. Третье поручить в ближайшей очередной сессии ЦИК Союза ССР рассмотреть полученные отзывы, утвердить тексты декларации и союзного договора и немедленно ввести его в действие можно поражаться государственной мудрости съезда советов рабочих крестьянских и красноармейских депутатов